ключи Я её люблю Ответы на записке из зала Многие ваши песни поёт Ирина Олегова С ней вы тоже дружите Больше, чем с другими артистами Когда мы с ней встретились, она только начинала. Я тоже начинала и старалась знакомиться с музыкантами. Пекла пироги с утра до ночи, заманивала. Тогда-то мы с Ирой и подружились. В то время она спела мою песню Тёмная лошадка, где я, получилось, предсказала её творческую судьбу. Всё бы было гладко, как всегда. Но вот тёмная лошадка вырвалась вперёд и её звёздный час действительно вскоре пробил. Потом какое-то время она пела только песни Игоря Крутого, а сейчас хочет попробовать вернуться к тем, которые помогли сделать рывок наверх, когда я написала ей сквозняки, транзиты, угонщицу Сейчас мы с Чайкой сочинили для неё три новые песни, которые она с успехом поёт. К тому же Ирина опять стала блондинкой, и когда сегодня говорят, ну слава богу, наша любимая Олегова вернулась, имеют в виду не парик, а репертуар. Дружить со звездой, наверное, непросто. Мне просто Не знаю, какая она с другими, знаю только какая со мной. Я её люблю, потому что она не искусственная, внимательная, гостеприимная. Она хорошо готовит, дома опрятно, красиво. Когда мы приходим, она хлопочет вокруг гостей сама, хотя при её статусе звезды могла бы себе позволить сидеть в тронном зале и чтобы какая-нибудь Мариванна подавала.